Глава шестьдесят Шейл, похоже, спал. Или притворялся. Или помер. Грудь не колышется. Летаргический сон? Тогда понятно, почему он почти не меняется. Я слыхал, в летаргическом сне человек не стареет. Должно быть, гамак с оливы не снимали. Как повесили, так и висит. Поутру ветки заслоняли солнце но сейчас оно светило Метфорду прямо в лицо, морщинистое, как печеное яблоко. Седые патлы зачесаны назад и собраны в хвост. Распустить их, тогда костлявых лодыжек достанут. Одежда штопанная, но чистая. и Метфорд Шейл не был никогда. Шейл думает, ты бесталанный молодой нахал и говорить не умеешь. Вместо тебя твое чучело болтает. Губы Шейла едва шевелились. Может, это не он говорит, а кто-то из неведомого далека использует его как рупор? Жену себе нашел! Рад видеть тебя в добром здравии, дядя Метфорд. Некогда было. Любой другой старик в райских вратах подмигнул бы, ткнул бы в бок, мол, гуляй, пока молодой. А Метфорд Шейл процедил. Ты часом не гомик. У нас семья отродясь таких не бывала чего вырядился, будто шлюха подзаборная. Всем родственникам Шейла известно, что бы ты ни сделал, он всегда найдет повод придраться. Поэтому наиболее чувствительные из родичей его и не навещали. Даже те, кого обычно попрекали троллей шкурой. Иными словами, приходил один я. И минутки выкроить не можешь, чтоб родного дядю навестить. Ишь, занятой выискался». «Именно так, дядюшка. Если надо выбирать между глубокомысленным бездельем и твоими нападками, я выбираю первое». Мне уже давно хотелось это сказать. Когда я был маленьким, запрещала мама. Когда подрос, удерживала уважение к сединам. Хотя, по-моему, уважение предполагает, что и к тебе относятся соответственно. А Шейл настолько поглощен собой, что ему не до уважения к другим». Сейчас же остановить меня было некому, а синяки, полученные в стычке с гоблином, отличное лекарство от почтительности к старшим. «Да как ты смеешься, сунок!» «Смею, дядя, смею! Чего ради я, по-твоему, сюда приперся? Придирок, что ли, не слышал? Тоже мне страдалец нашелся!» Глаза Шейла раскрылись. Он резко сел. Трудно было ожидать такой прыти от человека втрое старше меня. Этот попугай совсем спятил, несет ахинею. Нет, он точно за тебя говорит. Мой родич ни за что таких слов не произнес бы. Ладно, будем считать, что мы не родственники. А попугай уже родился придурком. Кстати, он намекает. Хочешь сладкого? Помоги мне. Я знаю, где раздобыть десяток печений с патокой. Я показал Шейлу узелок. Метфорд Шейл далеко не глупец но и в гениальности его упрекнуть трудно. Я научился обращаться с ним еще в детстве, до того, как умерла тетушка Алиса, а он завалился в райские врата, рассчитывая, что здешний персонал будет заботиться о нем так, как заботилась жена. Его ожидания поначалу оправдались, однако он способен обворчать любое доброе дело, поэтому отношение к нему мало-помалу менялось. Такова уж человеческая природа. За что боролся, на то и напоролся. Мимо проходила сестра. Среднего роста, толстая, уродливая. Типичная полукровка. Должно быть из ветеранов. Женщины тоже воевали. Помню, у нас в Канторде были такие сестрички. Она услышала мои слова насчет печенья. «Эй, ему сладкого нельзя! Не вздумайте! Он психовать начнет!» «Да неужели?» «Куда уж больше-то?» «Есть куда». «Родственник?» Признаться, она напомнила мне статуи из чужеземных храмов. Здоровенных идолов, что сидели у дверей, возвышались близ окон или громоздились на крышах. Я кивнул. «Похож». «Печенье никому и никогда не вредило, ведьма поганая», наставительно заметил Шейл. «Не слушай ее, мальчик». Она нам жития не дает. Приходит среди ночи и... Он замолчал. Видно, сестра и вправду держала беспокойных старичков в кулаке. «Чего тебе?» Спросила она у меня. «А вам какое дело?» От моей наглости она слегка опешила. «Я здесь главное, мне нужно». «Главные здесь постояльцы, а вы все на них работаете». «Точно, родственники, оба нахалы». Я пришел не к вам. Или вы можете что-нибудь рассказать об оборотнях? Тогда милости прошу». Я хамил не потому, что заразился духом этого места, и не из-за своих синяков. Просто требовалось проявить характер. Я пришел сюда в надежде узнать хоть вот столечко об оборотнях. Если вести себя ниже травы, я точно ничего не узнаю. Меня сожрут с потрохами, проглотят и не подавятся. Главное не дать слабину. И тогда все будет в порядке. Парень, прорычал Шейл. С мистрим так не разговаривают.